Глава 77. Прощание. К счастью, Костилье и Антуан смогли оказать первичную медицинскую помощь девушке, и она осталась жива. Хотя придёт в себя и поправится не скоро. Я хотел лишь защитить вашу жену, оправдывался сыщик перед Антуаном. Она собиралась убить её? Неизвестно, что она собиралась делать. Умри, зло, не обязательно означало намерение убить ракшану. Ну, мы не можем исключать такой вариант, тыма вмешался Антуан. Единственный остановить её можно было более щадящим способом. Вот именно, Костельи превысил свои полномочия. Я готов понести за это наказание, сокрушался сыщик. Но его действия посчитали правомерными. Конечно, о том, чтобы выгнать на погону бедную ракшаночку, не шло и речи. Граф предложил ей переночевать в покоях Камиллы. С удовольствием, тепло улыбнулась Ракшана. Так я почувствую себя ближе к моей девочке. И если бы ты знал, Антуан, как я соскочилась. И как я жалею обо всём, и о том, что не рассказала тебе всё с самого начала. Возможно, вместе мы бы справились, нашли другого профессора. Не один лишь Фриштейли был гением. Ракшана прошла мимо графа, погладив его по руке. Мы остались с Антуаном вдвоём. Я собираю вещи и ухожу, Антуан, сказал я прямо. Он устало и расстроенно смотрел на меня долгим взглядом. Им, пожалуйста, не уходи, Антуан. Ты должен разобраться в своих отношениях с женой. Я специально назвала её так. Теперь, когда вернулась прежняя Ракшана, возможно, у вас снова есть шанс стать счастливой семьёй, как ты когда-то мечтал. Я не хочу, чтобы ты жил со мной и жалел о том, что не случилось. Им, я не люблю Ракшану. Я видела твой взгляд, Антуан, призналась я, когда вернулась прежняя Ракшана. Ты любишь её. Он сглотнул, но не отвёл глаз. Я люблю то время, люблю себя в то время, можно сказать и так. То время, когда я был счастлив. Беззаботные годы в академии, первые чистые чувства к Ракшане, взаимная любовь. Мне казалось, я горы сверну и впереди долгая счастливая жизнь. Это ностальгия по ушедшему, Имма. По мне, Антуану, часть которого умерла, осталась там, в молодости. Но Ракшану я разлюбил. Не ружь то, что мы создали с тобой, Имма. Мы долго смотрели в глаза друг другу в безмолвном диалоге. Зачем произносить вслух то, что и так понятно? Антуан упрямо не хочет признавать свои чувства к жене, потому что у него накопилось много обид. А родная мать для девочек всегда лучше, чем неродная. Разве могу я разрушить чужое счастье ради своего собственного? Скажи мне, о своей любви через месяц, Антуан, я буду тебя ждать, сказала я и ушла, забрав из вещей только самое необходимое и попугая Морока, который внезапно остался без вновь приобретённого дома. Дар мне помогли перетянуть из Янтариново в Ашара в магической академии. Как хорошо было снова почувствовать в себе магию, как будто без неё чего-то не хватало. Я сняла комнату на постоялом дворе дядьушки Панчито и тётушки Меморины. Магистрат ум лихорадел от последних новостей: возвращение воскресшей графини, нападение на неё гаврелиты, моего ухода из семьи графа. Вы слышали? Оказывается, бедную графиню держали в плену всё это время из-за выкупа. «Как? А что ж так долго? Неужели граф не хотел платить за нее выкуп? А зачем? Он хотел жениться на нашей Имме, графиня только мешалась». «Ну, постойте, а разве граф с Иммой не познакомились здесь, в магистратуме? А сюда он приехал уже вдовцом?» «Ох, вы хотите сказать, что граф уже заранее делался от жены, чтобы искать новую? Вот это дела!» «Нет, я хотела сказать...» «Бэ-Бэта, ты слышала?» Граф, оказывается, сам держал в плену жену, чтобы иметь возможность жениться на нашей Илье, с которой они уже были знакомы давно, ещё в столице. Да ты что? А я-то думаю, чего она так долго у них задержалась? Как она могла справиться там, где ни одна от неё не справилась? А тут вон чего? Пойду, расскажу про декте. Про декта ты слышала? Граф с Имой хотели избавиться от графини, но она спаслась и вернулась, чтобы отомстить. Так рождаются слухи и домыслы в пересказе от одного человека к другому, обрастая все новыми подробностями. Но я не обращала внимания. Какое мне дело до слухов, когда вся моя жизнь в который раз полетела в преисподнюю? Профессор Баканати вернулся через три недели после появления Ракшаны. Мы встретились, он внимательно выслушал меня, задал несколько вопросов, но ничего сам не рассказал. «Что вы узнали, профессор?» — поинтересовалась я. «По сеансу связи вы хотели сказать что-то важное». «Это уже не имеет значения, милая Мэл. Ракшана рассказала то, что мне удалось узнать о проклятии и Гаврилите. Именно об этом я и хотел предупредить вас». Девочки навещали меня каждый день. Конечно, им тяжело удался тот факт, что их мать осталась жива, а та, которую они уже готовы были принять как мачеху, резко исчезла из жизни. Но, кажется, Ракшана налаживала с ними контакт, потому что к концу месяца я стала чувствовать их неловкость. Они не знали, как вести себя, кого поддерживать. Одна помыла никак не могла принять мать. "Малым, вы же мне верите, а то мама говорит, что я что-то напутала, и мне показалось". что я всегда витала в своих фантазиях, и это могло мне присниться, или я приняла выдуманное за действительное. Конечно, верю, Пэм. А можно я буду жить с вами? спросила она, жалобно заглядывая в глаза. И тогда я поняла, что надо что-то решать. Я не против, Пэм, сказала я. Ты всегда можешь прийти или приехать ко мне. Зная это, но я не думаю, что папа одобрит эту идею. Он тебя любит и будет сильно скучать. Он расстроится, если ты уедешь со мной. «Вы собираетесь уехать, малый ма?» «Собираюсь. Мне здесь больше нечего делать. Пора искать другую работу. Возможно, я даже стану гувернанткой», — подмигнула я, посмеиваясь. «Ведь у меня вроде неплохо получилось». Пэм расстроенно промолчала, а я еле сдержала слезы. «Думала ли я, когда шла на эту работу, что так привяжусь к девочкам?» С графом я не встречалась, несмотря на его настойчивые предложения. Когда отведенный месяц истек, хоть мои чемоданы и стояли собранными у порога, часть меня все-таки ждала графа и надеялась на чудо. Но в номере появилась Камилла. «Папа просил, чтобы вы дождались его, Мэл-Има», — сказала она. «Он послал меня сказать, что придет попозже». «Почему?» — глухо поинтересовалась я, предвидя ответа. потому что мама плохо себя чувствует. Пришлось вызвать лекаря. Здоровье Ракшаны после всего случившегося сильно пошатнулось. Как и физически, так и психологически она чувствовала себя плохо. То у неё случались приступы ревматических болей, то наваливалась паника. Хорошо, Камила, спасибо, что предупредила. Я задала несколько нейтральных вопросов, чтобы сразу не выставлять девочку за дверь. После недолгой болтовни попрощалась. Желаю, чтобы у тебя всё получилось. Ты очень сильная и целеустремлённая. Уверена, у тебя всё будет хорошо, сказал я на прощание. "Мылымавы, вы всё-таки уезжаете?" расстроилась она. "Мне надо налаживать свою жизнь, Камила, а у вас всё будет хорошо. Мы больше никогда не увидимся?" со слезами на глазах спросила она. "Не буду врать, не знаю. Жизнь иногда преподносит сюрпризы." Возможно, однажды я приду с собачкой на приём к ветеринару, а там окажешься ты, улыбнулась я. Камилла улыбнулась в ответ. Мы тепло обнялись, и она ушла. Я подождала немного и тоже покинула своё временное убежище. Граф поймал меня на выходе из постоялого двора. Далеко собралась Имма. Да. Сначала в родной Форна подышать морским воздухом, а дальше не знаю, ещё не решила. Имма Позвал меня тихо граф. Я подняла глаза и столкнулась с взглядом графа. И провалилась как в бездну. Как же притягательны были для меня эти синие глаза с самой первой встречи. Как окунулась тогда в этот омут, так и пропала. Не надо, Антуан, ты сегодня наглядно сделал выбор. Ракшане было очень плохо. Мне тоже было очень плохо весь этот месяц, Антуан, а сегодня особенно. Я тоже умирала без тебя, но ты был женой, и это, наверное, правильно. Има, у меня за этот месяц ничего с Ракшаной не было и не будет. Я люблю тебя. Не делай ошибки, пожалуйста. Хорошо, Антуан. Когда развод? Вы назначили дату? Нет, растерялся граф. Не ожидал от меня прямого вопроса. А зря. Мы решили перенести это на момент, когда она поправится. И дело не в нас с ней, Има. Нет никаких нас с Ракшаной. Да-да, я понимаю, Антуан. Все из-за детей. Она их мать. Прощай, Антуан. Надеюсь, вы все-таки станете той семьей, о которой мечтали. Ты это заслужил?» Я отвернулась и побрела к вокзалу. «Има!» Донеслось мне вслед, но я не стала оборачиваться.